«Возлюби ближнего твоего, как самого себя, и отвергнись от себя». Так что же все-таки нам надо делать, чтобы идти за Христом? Возлюбить себя или отвергнуть? Необходимое предисловие, из которого узнаем, что способность сознания вмещать пары противоположений, из которых состоит жизнь, Основное требование для правильного понимания сокровенного смысла учений всех великих учителей человечества. Противоположности, пары противоположений и противоречия. Есть ли разница? Если сознание не знает вмещения, оно спросит, откуда у Иисуса Христа такой Противоречивый метод изложения сокровенных истин. Когда-нибудь, без сожаления отбросив свое малое «я» в сторону, мы сможем выйти за пределы себя и с вершины внешнего мира заглянуть в мир внутренний сокровенный, в себя. И лишь взглянув внутрь своего микромира и в его высь Мы мгновенно поймем, почему ни один учитель не может передать даже самыми прекрасными и возвышенными словами величие, красоту и беспредельные возможности освобожденного духа. Но пока нам предстоит суровая битва за свободу нашего духа, за его свободу от притяжения земли, в такой битве утверждается вечная истина. Но такая тяжелая и длительная битва человека за свое самоусовершенствование идет в одиночестве, и победа, как указывают знаки Христа, добывается только собственными силами, своим, а не чужим, умом, своей, а не чужой, волей, рукой и ногой человеческой. В одном из писем Елены Петровны Блаватской есть такие слова. «Не делай с другими того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали с тобой», — говорили Конфуций, Будда, Кришна. «Я люблю своего ближнего как самого себя, и Бога превыше всего в мире», — также повторяли они. «Если слепой ведет слепого, не оба ли упадут в яму» — написано в «Прахье», «Айтарея Брахмане», Ирик Ведах. Сегодня уже доказано, что эти книги были написаны, по крайней мере, за две тысячи лет до рождения Христа, согласно данным Макса Мюллера и доктора Хауге, одного из самых эрудированных санскритологов нашего времени. У Христа нет ни одного высказывания, которое нельзя было бы найти в Ведах и Махабхарате Кришны. Недалеко то время, когда первым уроком в начальной школе будет урок о преемственности всех учений, о преемственности учителей, которые несли людям одну и ту же истину. А потом они узнают подробнее, сколь универсален язык великих учителей человечества, на каком бы наречии и в какие бы отдаленные времена они не говорили бы с человечеством. И с этого осознания начнется движение ума вновь воплощенного человека от всего внешнего к внутреннему, с самого детства начнется движение ума внутрь к сердцу. Для чего это нужно? Это необходимо для улучшения жизни и улучшения принципиального, когда не внешнее будет главным, а, как учили все учителя, именно внутреннее будет определять меру нашего счастья или несчастья. Именно внутреннее состояние будет определять степень нашей духовности или бездуховности, а значит, смерти или бессмертия. Ответ, как видим, величествен, но одновременно в своей простоте доступен для понимания каждого человека. Именно в сознательном Это все же подчеркнем сотрудничестве двух совершенно различных методов познания истины, сотрудничестве ума и сердца, то есть рассудка и интуиции, как свойства души, и скрыта тайна одухотворения ума. Примечание Это то, что древние мудрецы и пророки назвали бы Божьей премудростью. В шестой книге у нас будет возможность вспомнить замечательное и очень непростое изречение из ветхозаветной книги, где собраны притчи великого посвященного царя Соломона. «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». А потому, когда нам говорят о необходимости вмещать Нас призывают одухотворить мышление настолько, что понимание начнет происходить на духовном уровне, и понимание в духе, и помощь в духе. Осознанное отвержение себя – это ускоренное преображение. Примечание. Даже в обычной учебе каждый знает, что намного больше толку от знаний именно осмысленных чем от механического запоминания, от зубрежки. Для правильного понимания формул великих учителей от учеников всегда требовалось особое качество сознания, которое называется вмещением, и это требование будет неизменным во все грядущие века. Что такое вмещение? это состояние сознания, когда жизнь, великая, многоликая жизнь или быть ее воспринимается в единстве всех ее вещей и прежде всего в единстве ее двуначальной основы неразрывности пар противоположений, из которых она состоит. два начала, две стороны одной медали человеческий дух душа разум это, Триединое духовное ядро, индивидуальность, стремится познать мир на противоположном полюсе духовных миров, в мирах материи, которые есть то, что мы называем «бытие». В отличие от духа, материя двойственна, а потому все, что составляет бытие, также двойственно. Мы здесь не открываем ничего нового, говоря о парах противоположений жизни. Сама жизнь на каждом шагу, в каждое мгновение указывает нам на эту тайну, на эту явь, на это чудо, которое есть и одновременно не есть, которое одновременно реальность, как реальна жизнь, и одновременно ничто иное, как иллюзия. Современная диалектическая наука нам может очень подробно рассказать, что такое противоположности, Пары противоположений, каковы законы их взаимодействия, как они борются друг с другом и что из этого получается. Хотя на самом деле эти антагонисты являются единым естеством, единым целым. Но мы немного отойдем в сторону от диалектического материализма, потому что у нас сейчас другая задача. Не будем задерживаться и на том, что по поводу пар противоположений думает религия, в частности, христианская, по той причине, что автор не богослов, и теологические науки, преподаваемые в семинариях, ей не знакомы. Но, конечно же, сказать необходимо, что в любой религии употребляются термины, означающие пары противоположений «бог» и «дьявол», Свет и тьма, добро и зло, добродетели и грех, благословение и проклятие, рай и ад, сей мир и не сей мир, земля и небеса, сокровища земные и небесные, и так далее. Вмещающее сознание не отрицает «да» и не утверждает «нет» оно признаёт и то и другое но не отдает предпочтения ни одному ни другому оно вмещает в себя да и нет не давая право одному властвовать над другим оно смотрит на две совершенно различные вещи бытия например на да и нет образно говоря одновременно левым глазом и правым которые разные но находятся В одной голове оно анализирует их левым полушарием мозга и правым. Именно такой биполярный, одновременно единый взгляд на мир двумя глазами дает не однобокую и не плоскую картину, а двуединую, объемную стереоскопическую. Вмещающее сознание, образно говоря, работает одновременно и левой рукой, и правой, но эти разные руки принадлежат одному человеку, и что бы ни делали, они производят одну работу. Но что здесь обязательно надо иметь в виду? Что понятие противоположности надо применять осторожно. Например, в данном случае с руками, нужно иметь в виду, что противоположность рук – ноги. Их, конечно же, можно назвать противоположностями, а вот парой противоположностей нельзя. Потому нам предложено то, что является парой, именовать парами противоположений. Левая и правая рука не случайно именуются «одной парой рук». Это именно пара. Две противоположные, в смысле симметричного расположения на теле, части одного человека, предназначенные вовсе не для ходьбы, как ноги, а для работы. Это единый инструмент для материализации мысли с помощью мышечных усилий на плане физической природы. Фактически, это единое в двух аспектах, это зеркальное отражение двух частей. И левая рука и правая имеют по пять пальцев, но это число не является символом совершенства. До совершенства каждой из частей очень далеко, не хватает ровно половины. Но это не совершенство, это однобокость, это полуложь, полуправда, а именно таков мир бытия, исчезает, когда исчезает каждая часть из пары. Исчезают они в третьем состоянии в слиянии, в сцеплении, в проникновении друг в друга и растворении друг в друге. Это растворение создает синтез, образует третье качество: единство. в данном случае единство сцепленной правой и левой руки мы видим в мощном замке, который уже не пять а десять – число, являющееся символом не просто единства, но именно совершенства. Такое состояние неизвестно и недостижимо для любой из двух противоположных частей пары. И в этом причина неудовлетворенности жизнью и страдания каждой отдельной части. Но наши руки с пятью пальцами – это, так сказать, наглядное натуральное пособие, которое мы рассмотрели, к тому же только в философско-числовом аспекте. Однако то же самое можно сказать о любой паре противоположений, о холодном и горячем, о начале и конце, о приливе и отливе, о вздохе и выдохе, о прошлом и будущем о жизни и смерти, о любви и ненависти, о грусти и радости и всех других неисчислимых парах противоположений жизни. Вмещение – это как бы единый источник света в небесах, из которого вниз излучаются два луча. Они тем дальше расходятся, чем дальше уходят от источника – а дальше всего друг от друга они отдаляются на плане физической природы но если бы мы посмотрели на них с земли то увидели бы что на высших планах планах духа противоположных планам материи пары противоположения исчезают как две и становятся одним одним целым единым двуединым и это единое двуединое уже Три. Особое состояние сознания. Синтез. вмещения. Христос своим учением закладывал основы для создания новых сознаний, способных к вмещению пар противоположностей. На взгляд профана, противоречивое изречение Христа, как и Будды, это не что иное, как пробный камень для выявления именно таких сознаний такая проба всегда будет применяться для выявления способности человеческого сознания к синтезу восприятия мира. И Иисус Христос в этом методе преподавания сокровенных истин не был первым. За 600 лет до Христа этот метод применял его великий предшественник Гатама Будда. Именно буддийская традиция учит, что об одном и том же предмете или явлении может быть высказано два диаметрально противоположных мнения и может быть сделано два взаимоисключающих суждения. Если человек не понимал, как такое может быть, он не был готов постигать сокровенное знание. Великий Будда, избирая в ученики прежде всего «Испытывал их на вмещении так называемых пар противоположностей», писала Елена Рерих 4 июня 1937 года. Если ученик не мог осилить этого, Будда не приобщал его к дальнейшему знанию, ибо это было бы не только бесполезно, но и вредно. Познание действительности достигается лишь путем вечной смены, и сопоставление пар противоположений. Все великие учителя во все века избирали учеников по одному и тому же принципу. Иначе не может быть и сейчас. И так будет всегда. Сознание, способное вмещать, готово идти или уже идет по узкому пути. На этом пути необходимо состояние Равновесие. Когда человека уже ничто не перетянет ни влево, ни вправо. Примечание. О состоянии равновесия подробнее будем говорить в отдельной беседе. Такое сознание уже хорошо усвоило, что как только сделает крен, его немедленно затянет один из полюсов, чтобы спустя время с такой же силы отбросить сверху на противоположный полюс, а затем снова на противоположный. Такой шторм, если выпустить руль, может длиться бесконечно. Сознание, отягченное земными огнями, говорят великие гималайские учителя, не способно вместить мир в единстве пар противоположений. Поэтому такое сознание не способно выбрать заповеданную всеми великими учителями золотую середину или путь равновесия. Но разве мы не знаем, что даже корабль быстрее движется, если он в равновесии, а не кренится то на один борт, то на другой? Однако вмещению нельзя обучить. Подобное качество сознания приобретается в течение многих жизней. Оно приобретается только в жизни и только с помощью собственных психических, умственных и духовных усилий, которые человек сознательно и ритмично направляет на преобразование собственной низшей природы. В этом случае человек превращает низшее в высшее И это называется духовным преображением. Но медленнее, чем сознание, говорит учитель, в мире, ничто не растет. Поэтому, если бы у человека была одна жизнь, он ничего не смог бы достичь. Тем более трудно было бы достичь вмещения человеку темного века. Даже своим избранным ученикам Христос иногда говорит, что они не все еще могут вмещать. Если в сознании нет вмещения, ум все же легко поймет, что единая палка – это предмет о двух концах, а левая рука человека и правая – это элементы его единого тела. Если в сознании нет вмещения, оно все равно способно понять, что левое может быть правым, большое – малым и наоборот, а горячее – холодным и наоборот. Все подобные пары физических противоположений вполне постижимы в своем единстве для физического ума. Но это еще не вмещение. Как только противоположение коснутся психического, умственного и духовного, так малое сознание, земное сознание, встает на дыбы или поникает под непосильной задачей. С ним случается примерно то же, что и с роботом из одного кинофильма, когда человекоподобную машину по имени Роберт однажды спросили, как пахнет сена Биоробот попытался понять, что это такое. Он перерыл все словари, но так и не понял, как пахнет сено, а потому перегорел. Сознание ещё неумеющее вмещать, пытаясь изучать книгу золотых правил, не сможет понять, чего от него хотят, когда говорят: "Убей в себе чистолюбие и одновременно трудись, как трудится Чистолюбцы. Оно отдаст предпочтение чему-то одному. Или будет пытаться делать то одно, то совершенно противоположное. Не вмещающее сознание не поймет Христа, сказавшего «Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, и неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Если такого человека попросить объяснить этот парадокс, он скажет: это под силу только Богу, это выше понимания человека. И будет прав, если добавит, человека не способного вместить пары противоположений. Узкое сознание будет любить себя, когда прочтет Завет Христа, возлюби ближнего твоего, как самого себя но не поймет, как же при этом можно отвергнуть себя и соблюсти завет. В гранях огни Агни-йоги», том 2, 546 параграф, учитель признает, что действительно трудно радоваться, когда горе, чувствовать легкость при перегружении, видеть свет, когда тьма наступает, или жизнь утверждать перед лицом смерти. Очень и очень непросто человеку принять как жизненную, величественную и благотворную и такую формулу великих учителей – чем хуже, тем лучше. Каждый человек хорошо знает, что чем хуже, тем не может быть лучше, хотя бы потому, что хуже – труднее. Но каждый взрослый знает также, что почти всегда, а точнее – всегда – Когда наши силы, казалось бы, на пределе, мы в своих отчаянных поисках выхода из труднейшей ситуации неожиданно находим выход, причем наилучший. А затем, оборачиваясь на оставшиеся позади трудности, благодарим эту трудную ситуацию, потому что чувствуем, благодаря ей мы стали сильнее духом и мудрее. Поэтому людям вдумчивым не так уж и трудно будет признать справедливыми и оптимистичными формулы огни йоги Пусть припомнит человек, сколько опасностей он миновал, когда стремился вперед всем сердцем. Сколько запертых врат оказались лишь легкой завесой. Благословенное препятствие вами мы растем. Никакие уверения не создадут мужества, никакие похвалы не утвердят подвига, никакие приготовления не могут быть ручательством за успех. Мужество испытывается на нежданных препятствиях. Самые прекрасные цветы растут у самых трудных дорог, Калий-юга для сильного духа есть самый скорый путь, и многие-многие другие такого же плана. Сознание, способное к вмещению, знает, о чем идет речь. Каждый восходящий дух радуется трудностям и препятствиям. После очередной победы ему даже станет скучно жить, если снизится напряженность пути. Но малое сознание, конечно же, не учует, не поймет, не примет. И втолковывать ему дело не только бесполезное, но и опасное. Попробуйте согнуть обычную школьную деревянную линейку. Она сломается. А уж о том, насколько опасно метать драгоценный жемчуг перед свиньями, светогасителями, отрицателями, скептиками – Кощунниками предупреждал еще Христос. Сокровенное знание при этом будет втоптано в грязь, а на его носителя будет яростное нападение, которое завершится растерзанием».